«А-а-а, а, -а, -а Гефест. и суток не прошло с тех пор, как я тебя выкинула!» Проведя ночь на улицах, Гести решила, что ей остаётся только вернуться к подруге со слезами на глазах. Пройдя крещение реальностью, Гести, отбросив гордость, начала умолять Гефеста о помощи, и в следующие дни продолжала полагаться на подачки богини-кузницы. Гефест, Иногда она рыдала, что у неё нет денег. Гефест, Иногда жаловалась на то, что не может найти работу. Гефест. Иногда она приходила насквозь промокшую, упрашивая подругу позволить ей укрыться от дождя. Гестя, осознав свою беспомощность без Арканума, стала новым источником головных болей Гефест. Красноволосая богиня не могла продолжить потакать просьбам своей подруги, но и бросить ее не могла. Наконец, в один из дней Гефеста сдала тяжелый вздох. Я помогаю в последний раз, поняла? После этого прекрасно понимаю, что она демонстрирует слабость снова. Она подарила Гестие место, в котором можно было жить. Комната в подвале полуразрушенной церквушки в одном из отдалённых пустынных переулков. «Спасибо, Гефиаст! Это твой самый последний шанс, понятно? Я своё слово сказала, и ещё я могу навести тебя на подработку, чтобы ты могла заработать себе на жизнь». Там, перед церковью, куда привела её щедрая подруга, Гестия кивнула. «Хорошо!» Как только Гефест повернулась и устало вздохнув ушла, Гестия бросилась осматривать свой новый дом, Подвал полуразрушенной церкви. А что там Гефест мне случилось? Возмутилась Гести, осматривая новое убежище. С гостевой комнаты, в которой она жила раньше, это место даже сравнить было невозможно. Караска на стенах облезла, обнажая трещины в штукатурке. Одинокая лампа с магическим камнем болталась под потолком. Несколько предметов мебели, самых основных, вроде кровати и диванчика, было спущено в комнату... Возможно, потому что Гефест сжалилась над подругой, но эти вещи были заметно потрёпаны. «Нет-нет, этого вполне достаточно, надо просто здесь обжиться!» — крикнула Гестия, по большей части, чтобы убедить в этих словах себя, начиная убираться в комнате. Она проверила все приборы, работающие на магических камнях, начав с кранов, и подстроила всё под свой небольшой рост. Когда она закончила, уже почти наступила ночь, Гестия встала в центре комнаты, осматривая плоды своих трудов и переводя дыхание. «Здесь довольно пусто». Эти слова слетели с её нежных губ. Комната была небольшой и могла даже зародить лёгкую клаустрофобию, но Гести не могла не подумать, что для одного человека в ней слишком много места. «На небесах я привыкла к одиночеству, но... У Локи и Гефест так оживлённо и весело». Она вспомнила лица детей, членов их семей. И хотя дети Локи относились к своей богине как к кому-то надоедливому, когда они говорили друг с другом, их лица выражали радость. Семья Гефес, наоборот, явно восхищалась своей богиней, а Гефес всегда была готова улыбнуться им в ответ. Многие боги и богини, которых Гестия встретила, казались ей счастливыми, как будто они исполнили свои мечты. Она никогда не видела богов такими на небесах. «Чёрт, мне не одиноко!» Даже Гестия слышала, насколько пустыми кажутся эти слова, отражённые от холодных каменных стен. Она постояла ещё какое-то время, а потом погасила светильник с магическим камнем и легла на кровать. «Интересно, какими будут дети в моей семье?» «Какое дитя примет её руку?» Гестя развязала простенькую ниточку, которая подвязывала волосы, и легла в кровать, погрузившись в мысли. Хоть её и съедали неуверенность и одиночество, она также ощущала, что ей есть чего дожидаться. И любой житель мира смертных понял бы, что ощущает Гести, задумавшись о том, что принесёт ей завтра. Все три эмоции смешались в непонятную кашу, заставляя богиню ожидать собственного будущего переполняемая мыслями богиня закрыла глаза. После этого начались трудности Гестии, так началась её настоящая жизнь в мире смертных. Самодостаточность была основным требованием для жизни в этом мире, и богиня могла прокормить себя своими собственными силами. Попытки найти авантюристов в свою семью проваливались, и дни богини превратились в череду потери поражений. Без всемогущего Арканума жизнь Гестии была наполнена трудностями, И она прекрасно осознала, что имела в виду Гефест, когда говорила о трудностях жизни в смертном мире. Также этот мир был для богини диковинным. В нём было полно всего нового, в нём были удовольствия, но первым делом Гести узнала, каким жутким последствиям может привести беззаботность. Совершив ошибку с оборудованием для приготовления картофельных закусок в уличной лавке, в которой она работала, она спалила эту лавочку дотла. Она оказалась в огромных долгах из-за своей ошибки и разрыдалась». Впрочем, помимо испытаний были и светлые моменты в её жизни. «Гести, всё стараешься, да? А знаешь, возьми вот это зельеце». «О, спасибо, как и всегда, Мях!» «И снова вы, Всевышний Мях, раздаёте наши зелья. Как будто есть смысл отдавать их в семью, в которой нет авантюристов». Среди богов, заправлявших торговыми и производящими семьями, Мях был известен своей мягкостью. Вместе с ним шла она же Чинтроп. Гестия никогда не встречала мяха до того, как спустилась с небес, но как один из товарищей по бедности, он и его семья выручали Гестию много раз. «Ты Гестия? Погоди, раз ты за этим стендом...» «Тебя зовут Таки? Такая форма. Неужели?» Джагамарукон? Возобновив дружбу с Такими Кадзучи, богом, с которым она познакомилась ещё на небесах, она обнаружила, что он также подрабатывает в одном из стендов, производящих картофельные закуски, чтобы избавиться от бедности. Это воодушевило Гестию, Из-за схожести с ребёнком коллеги-гести также постоянно её подбадривали и заботились о ней. Вскоре с её появления в Арарио прошло полгода. А потом, ровно через три месяца с того дня, как Гефест выставил её на улицу... Очередной отказ! В пятнадцатый раз за день авантюрист отказался вступать в её семью, плечи богини поникли. Она сбилась со счёта, скольких детей она успела к себе пригласить, оказавшись в Арарио... Когда Локи остановилась, чтобы поиздеваться над ней у стенда, в котором Гести работала, ей было нечем ответить. Гести потащилась домой, жалуясь на очередной не принёсший ничего день, но тут её взгляд упал на парня. «Человеческий мальчик? Выглядит даже хуже, чем я, а это о многом говорит». Его плечи были опущены, и он также безжизненно брёл по улице, его волосы были белыми, как шёрстка кролика или выпавший снег. У него были рубиновые глаза, а сам он был довольно тонким. Наблюдая за ним со спины, Гестия обнаружила странную тягу к парню и решила последовать за ним. Гестия ощутила бы определённое родство с любым человеком, который ощутил бы немало трудностей, но грусть, которая излучала выражение лица этого парня, буквально заставила богиню последовать за ним. Оставаясь незамеченной, она наблюдала за беловолосым парнем, её неловкие попытки оставаться незамеченной заставляли прохожих, осуждающих, смотреть на юную богиню. Но это не помешало ей узнать, что парень ищет семью, к которой мог бы присоединиться. Она продолжала следить за ним, когда он шёл от двери одной семьи к другой. Парень, похоже, хотел стать начинающим авантюристом, но ему отказывали, не позволяя даже встретиться с богом-покровителем. Когда Гести это поняла, она задумалась «Может, это мой шанс?». Она не могла не понадеяться, что кто-нибудь может принять её приглашение в семью. Даже издалека ей нравилось, что она видит. Парень казался и наивным, скромным, и, что самое важное, у него было чистое сердце. Она ощутила, что его душа такая же белоснежная, как и его волосы. Гести не могла сдержать эмоций, и пусть со стороны это выглядело неприглядно, начала продвигаться к нему на цыпочках. «Что же мне сказать?» Продолжая смотреть на парня со спины, когда тот смешался с толпой, Гестя заметила, что он выглядит очень одиноким. Сама же богиня была взволнована мыслью о том, что сможет наконец найти себе первого последователя. В отличие от неё, богиню способной прожить целую вечность, а он был настоящим ребёнком. Присмотревшись к растерянному парню, она увидела, что он будто бы ищет место, которому сможет принадлежать. «Как будто я могу оставить человека с таким выражением на лице!» Гестия считается богиней очага, покровительницей света, который защищает дом. Вечное пламя, что дарует облегчение и помогает потерянным детям, которые нуждаются в помощи. Увидев, что растерянный ребёнок побрёл в какой-то тёмный переулок у неё на глазах, Гестия крикнула. «Эй! Эй, ты!» Эти неказистые слова изменили всё. Но богиня ещё этого не знала. Она не могла предвидеть того, что этот парень навсегда изменит её жизнь. Она пока этого не поняла.